незабудки. Он медленно читал сверху, а перед его глазами возникали лица тех, кого он знал. Веселая Трис, Меригольд, с каштановыми волосами, хохочущая по любому поводу, выглядевшая как девчонка. Он любил ее, и она его тоже. Лоудбур из Мурвиля с которым когда-то он чуть было не подрался в Иземе, когда поймал волшебника на махинациях с костями во время игры при помощи тонкого телекинеза. Литта Нейт по прозвищу Корал, Прозвище ей дали из-за цвета губной помады, которой она пользовалась. Лита Когда-то накапала на него королю Белагуну,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 кто ты медленно спросил он она улыбнулась и снова повеяла холодом не знаешь знаю подумал он глядя в холодную голубизну ее глаз да кажется знаю он был спокоен иначе он не умел уже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 Чтобы никто не был в такую минуту одинок. Один в тумане. «До свидания, Геральт из Риви. До встречи когда-нибудь». Он не ответил. Она медленно повернулась и ушла. В омглу, которая неожиданно затянула вершину холма. В омглу!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 Эти имена у нас каждый ребенок знает. Последнее, говорите? Ну что ж, последнее ей Гретхен из Каррероса. Может, знали? Геральт оттер запястьем веки и глянул на Менгир, на все имена. Нет, не знал.